Юрга тоже замолчал. Плотва снова фыркнула, дернула мордой. «Но у меня двое сынов!» — вдруг быстро проговорил Юрга, глядя вперёд на тракт. «Двое здоровых, сильных и неглупых! Ведь должен же я их куда-нибудь со временем определить. Один, думаю, со мной по купецкому делу пойдёт, а другой...» Геральт молчал. «Что скажете?» Юрга повернул голову, взглянул на него.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 «Жизнь им спасать. Какое это, по-вашему, дело? Плохое или доброе? Те четырнадцать на холме. Вы на том мосту. Что делали? Добро или зло?» «Не знаю», — с трудом проговорил Геральт. «Не знаю, Юрга. Порой мне кажется, что знаю, а в другой раз сомневаюсь. Ты хотела бы, чтобы твоего сына мучили такие сомнения?» «Пусть мучают», — серьезно сказал купец. «Пусть бы мучили»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 Внизу на пристани — ржание коней, силой затаскиваемых на паром, бьющих копытами по доскам. Вопли — суматоха. Плеск воды, в которую плюхнулась телега, рев валов, выставивших морды на поверхность. Геральт смотрел, как мешки и ящики своза перевернулись в потоки, ударились о борт парома, поплыли. Крик, проклятие, ругань!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 Лютик внимательно посмотрел на него, не отпуская тремени. «Похоже, у тебя паршивые сведения, Геральт», — сказал он, — «или ты не в состоянии понять их значения? Это не обычная война за наследование трона или огрызок земли. Это не стычка двух феодалов, за которой кметы наблюдают, не прерываясь и Тогда что же это такое? Объясни ты мне, потому как я в самом деле не знаю, что творится». «Между нами, говоря, меня не очень-то это интересует, но все же объясни, будь добр». «Подобной войны никогда еще не было», — серьезно сказал Барт. «Армии Нильфгаарда оставляют за собой выжженную землю и трупы, поля трупов. Это война на уничтожение, на полное уничтожение. Нильфгаард против всех. Жестокость. Нет, и не было войн без жестокостей», — прервал ведьмак.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 Потому как, похоже, нильфгаарцы прибыли из-за гор, чтобы наш мир уничтожить. Бессмысленно. Кому нужно уничтожить мир? Воины не для того ведутся, чтобы уничтожать. Воины ведут по двум причинам. Одна из них — власть, другая — деньги. Не философствуй, Геральт. Того, что творится, философии не изменишь. Почему ты не слушаешь? Почему не видишь? Почему не хочешь понять?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 Ты, похоже, совсем сбрендил, если мог подумать, что я тебя брошу. Давай руку, прыгай на коня. Тут тебе искать нечего, на все равно не протолкнешься. Отвезу тебя вверх по реке. Поищем лодку или плод. Нильфгарцы захватят нас, они уже близко. Видел конников? Похоже, они идут прямо из боя. Поехали вниз по реке, к Инны. Перестань каркать. Мы проскользнем, вот увидишь».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 Нильфгаарцы вошли туда через перевал, начал он после недолгого молчания. Тысячи окружили армию Цинтры в долине Марнадал. Разгорелся бой, длившийся целый день от зари до ночи. Люди из центры яростно сопротивлялись, но их наполовину перебили. Король погиб, и тогда их королева, Каланте, да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 Тяжело раненную вывезли в город. «Что в манерке, Геральт?» «Водка. Хочешь?» «Пожалуй». «Продолжай, Лютик. Говори все». Город, в принципе, не защищался. Осады не было, уж некому было стоять на стенах. Остатки рыцарей с семьями вельможи и королева забаррикадировались во дворце. Нильфгардцы взяли дворец сходу. Их маги в пыли раскрошили ворота и часть стены. Не поддавался только донжон, видимо, был сильными чародеями заговорен, потому что сопротивлялся нильфгаардской магии. И все же через четыре дня нильфгаардцы ворвались в покое. Но не застали никого живого, никого. Женщины убили детей, мужчины убили женщин и кинулись на мечи, либо... «Что с тобой, Геральт?» «Продолжай, Лютик».